Руками Митридата. С нескрываемым любопытством Неапталем смотрел на своего собеседника. Этот одноглазый римлянин был одним из тех людей, которые при жизни входят в легенды. Спасаясь из пламени гражданской войны, он бежал на острова Блаженных, а по пути всколыхнул всю Испанию. Серторий с не меньшим интересом разглядывал царского посла. Он и раньше слышал об его удивительной победе на льду Боспора Кемерийского. Этот посол — признак серьезности намерений Митридата. — Я не мог тебя встретить, — сказал Сертори. Побережьем владеют враги. Они задерживают купцов, чтобы лишить меня оружия и припасов. — Удивляюсь, как тебе удалось высадиться и сохранить корабль. — О, мои друзья знают это побережье не хуже, чем твои тропы в горах. У них быстрые корабли и опытные кормчи. Тебе надо бы иметь свой флот, — Серторий пожал плечами. — Могу ли я об этом мечтать? — Митридат пришлет тебе сорок декротов, — произнес неопталем. Он протягивает дружескую руку через горы и моря в надежде, что ты ему ответишь тем же. Серторий вспомнил, что незадолго до Марсийской войны в Риме только и говорили, что о руке Митридата. Любое недовольство и возмущение приписывали этой мифической руке. А теперь он уже видит ее пальцы. Чем я отвечу на этот щедрый дар? Серторий перешел на патетический тон, чтобы скрыть свое беспокойство. Он не верил в бескорыстие царей. Провожая меня, Митридат сказал, хорошо бы соединить наших беров. Это была шутка. У моего повелителя нет недостатка в воинах. Он ищет друзей, ибо, как говорят кавказские иберы, «Есть у тебя рука — возьми кинжал». «Есть у тебя кинжал — добудь жену». «Есть у тебя жена — построй дом». «Есть у тебя дом — отдай другу». Сертори улыбнулся. «Мой дом в Сабинских горах. У меня нет жены. Я мог бы дать коня, но, кажется, легче было Гераклу пригнать в Микены быков Гериона чем тебе доставить моего кайкия в Синопу. Вот мой подарок. Он вынул из ножен на поясе кинжал и, как бы взвешивая его на ладони, протянул неопталему. Серебряная рукоятка была украшена двумя лентами изображений. На верхней фигурке грифонов тончайшей работы, на нижней — головке львов, разделенные какими-то знаками и буквами. — Митридат собирает древнее оружие, — сказал неопталем, почтительно принимая подарок. — В его коллекции меч Кира с рукоятью, украшенной сапфирами, и золотое копье Александра. Я ему доставил булаву царицы Саков Тамары. Теперь у него появится кинжал Сертория. — Это оружие Аргантония. Так, во всяком случае, уверили меня и Беры. Они раскопали могильный холм в устье Бетиса, где когда-то стоял крепкостенный тортес. — Кинжал Аргантония? — воскликнул Неопталем с восторгом. — К тому же древняя надпись. — Помнится, мы проходили через землю галатов. Там на скалах высечены фигуры, стершиеся от времени. Под ними надписи, напоминающие следы каких-то чудовищных птиц. Надо было видеть, как Митридата они притянули. С трудом удалось увести мне его. А потом он меня долго корил, что я не дал ему изучить языка хиттеев, ибо рисунки и надписи оставлены хиттеями. В открытый полок шатра просунулась взлохмаченная голова. — Она пришла! — раздался ликующий крик варвара. Серторий растерянно взглянул на гостя. — Мне надо идти, — сказал он, как бы извиняясь. — Но мы вскоре продолжим нашу беседу. Уловив на лице Необтолема тень неудовольствия, Серторий добавил, — ты можешь идти со мной, если хочешь. — А я не помешаю твоему свиданию? — спросил Необтолем нерешительно. Серторий расхохотался. — Пойдем! Нет, это не видение, не призрак. Со скалы, перебирая ногами, тонкими как струны, спускалась белая лань. Ее не пугали вооруженные люди и кони. Воины, в которых Неапталем узнал и Беров, стояли как зачарованные, боясь пошевелиться. Один лишь Серторий вел себя так, как будто ничего не произошло. Его правая рука опустилась на шею животного, и, если бы не подбежал Неапталем, Серторий мог бы прижать к груди голову с кроткими изумленными глазами. Римлянин, кажется, даже не понял, что Неаптолем спугнул животное. Он шепнул ему «Смотри». Неаптолем оглянулся, и беры стояли на коленях в молитвенных позах. Многие протягивали к Серторию руку, словно к Богу. — Мои друзья ненадежны, — сказал Серторий гостю, когда они остались одни. — Это храбрые и мужественные люди, но для них я останусь римлянином, и если бы не лань... Может быть, они давно бы покинули меня. Их удивляет любовь ко мне животного, которое они считают священным за его редкий белый цвет. Они не знают, надеюсь, ты не выдашь этой тайны, что три года назад, охотясь в горах, я подстрелил лань, а детеныша вскормил в пещере. Обещаю, что этот секрет буду хранить так же свято, как и другие твои тайны. Того же я жду от тебя». После долгих раздумий мой господин решил возвратить земли, незаконно у него отнятые римлянами. Серторий насторожился. Теперь он понял замысел Митридата. О каких землях идет речь? О Вифинии и Азии. Это исключено, отрезал Серторий. Азия никогда не принадлежала Митридату. Это владение от таллидов. А Вифинию уже нам завещал Никомет. О боги. — воскликнул Неапталем, отступая на шаг. — Что тебя удивляет? — Я представляю себе, как бы ты разговаривал со мной, находясь не в этой горной глуши, а в Сенате. Пусть Вифинии владеет сын Никомеда. Что касается Азии, то царь добивается, чтобы из нее были изгнаны его враги. Тебе бы он оставил Азию, как наши Иберы отдают друзьям дом. — Вот и прекрасно, — сказал Серторий. Я пошлю с тобой легато, Легата, чтобы он принял Азию. У Необтолема перехватило дыхание. Он не рассчитывал на такой оборот. Легата? Маркомагия? магия Это лучший из моих воинов. Те, кто сталкивались с ним на деле, называют его магом. Поистине он творит чудеса. Не дожидаясь ответа посла, Серторий крикнул что-то по-иберийски. Прошло несколько мгновений, и в шатер вступил воин невысокого роста в хитоне, перетянутом поясом ниже груди. Взглянув вошедшему в лицо, Неапталем оторопел. У римлянина не было левого глаза. — Теперь ты понимаешь, на какую я иду жертву? — пошутил Серторий. — Иберы говорят, что у нас два глаза на двоих. — Зато у тебя будет свой глаз в Азии, — ответил Неапталем шуткой.